Ну что? Кто выигрывает? Илья зашёл в бильярдную нарочито быстрым шагом, закатывая рукава рубашки. Жара такая, а он в рубашке с длинными рукавами. Ох, не может Ирина без протокола. Сама в самом узком платье муж определила в классические брюки и рубашку. Хорошо хоть без галстука. Но это только потому, что галстуки теперь не в моде. Феликс усмехнулся про себя. Да, в чем-то Лариса права. Нельзя жить по бесконечным правилам. Красиво, конечно. Только он бы, Феликс, так не хотел. Ему нравилось, что у них в доме все просто. Игрушки Дашкины валяются у порога. В коридоре тумбочка икеевская для обуви. Сколько его Ларисы пилит за эту тумбочку? Ну и чем она хуже итальянской? По глубине такая же, по цвету подходит и стоит на порядок дешевле. Лучше отдыхать поехать, выбрав отель подороже. Причем тут тумбочка. Да, Борис его, видимо, обыграет. Это не потому ли, что он начал злиться на Илью с его рубашкой? Вот ведь странное существо человек. Все ему у Сидельниковых нравилось. А начал проигрывать, давай цепляться к мелочам. Ну и искал бы недостатки у Бориса. Ему же проигрывает. Нет, привязался к какому-то галстуку. Что это? Он начал повторять свою Ларису. С кем поведёшься? Или это сказывается всё же чувство вины перед женой? Лариса наблюдала за игрой мужа от окна. Похоже, её это никак не трогало. Всё как всегда. Сначала Рима обыграла Семёна, Теперь разворачивается действие номер 2. Моего мужа обыграет Борис. Илюш, ничего нового. Всё известно заранее. Лариса сидела в кресле, нога на ногу, качая туфлей. А вдруг сегодня всё изменится? И Феликс, допустим, выиграет. А Ларис, пори. Интересно, с чего это он выиграет? У нас бильярда дома нет. Да и некогда ему тренироваться. В голосе Ларисы послышалось явное раздражение. Мужики ничего как будто не заметили, хотя Феликс слегка напрягся. Ольга же хмыкнула негромко. — А у нас вот есть, а играю я только в гостях. Борис говорил медленно, не отрывая взгляда от стола. Он прохаживался вокруг в поисках правильной позиции для удара. И потом, у нас другой стол, он меньше. А это я вам доложу важно. Играть нужно на одном столе. Рима мне перед сном вслух зачитывает советы одного бильярдного гения. Кстати, помогает, дельные советы. Зато с подарками тебе теперь голову не ломать. Столько всего для бильярда полезного имеется. Феликс попытался сменить тему. Это уж точно. И в этот раз друзья подарили Илье специальный чехол для бильярдного стола. Должен защитить от влаги, пыли и царапин. Чего только не предлагают специальные магазины: щёточки, спреи, чистящие средства. Понятное дело, деньги вытягивают из клиентов. А те, загоревшись раз, уже ухаживают за своим бильярдом как за малым дитём. Хвастаются друг перед другом, натирают кии, Проверяют каждый раз сукно перед игрой. Сами себе создают ритуал. Но стол их прям у Ильи был знатный. Подарок Ирины. И опять-то долго выбирала. Провела целое маркетинговое исследование. И как результат был выбран очень дорогой, 12-футовый стол. «Где Ирина?» Лариса сменила тему. «Сейчас спустится». Нервы ни не к чёрту. Поздние роды это не просто. Опять же не досыпает. У нас же няня только на день, а ночью сама крутится. Так вы покажете нам ребёнка? Феликс спросил, как бы между прочим, и тоже не отрывая взгляда от бильярдного стола. Но в воздухе сразу же почувствовалось напряжение. Илья кожи ощутил взгляды друзей. Все в ожидании смотрели на него. У всех в глазах не мой вопрос. Боже, неужели Ирина права?